Глава 54. Признание. Отпустите меня, испуганно прошу я. Почему? хрипло спросила Циал, опустив голову мне на колени. О чём вы? Я хочу, чтобы вы отодвинулись, не поняла я, оборотня, пытаясь оттолкнуть Лизу за плечи, но с тем же успехом я могла бороться со стеной. Когда меня касался пушистый вариант Циала, я не испытывала никакого особого волнения. Но сейчас практически на бёдрах у меня лежал полуобнажённый мужчина, и это смущало. Его горячее дыхание остро чувствовалось через тонкую ткань халата. Почему ты не даёшь мне даже шанса? Чем я хуже остальных? Ты приняла и Тавиля, и этих не отёсанных драконов, а на меня смотришь как на врага. За что? Тихо и как-то обречённо говорил блондин. Это я не давала. Разве это и не вы сбежали, осознав радостную новость о нашей связи? Или это я послало Лиену сообщить, что вы отказываетесь от меня? Признаться честно, я легко обошлась в безсомнительной чести стать вашей парой, поэтому не обязательно было на меня каждый раз смотреть так презрительно и высокомерно. Выполил я, предпринимая очередную попытку скинуться обратно со своих ног, но мужчина только запустил ладони под полы халата, осторожно сжимая ладонями мой зад. Я никого не посылал. Это ты прислала записку, в которой указала, насколько лишней я в вашем союзе, Лияна! Резко запнулся блондин и прорычал имя дочери. Сбегали тоже не вы? Все это уже не важно. Вы поклялись, что не будете меня принуждать? Напомнила я, изворачиваясь в руках Лиса, но получить свободу мне так и не удалось. Я дал обет, что не стану требовать консуммации брака и не буду пытаться настоять на своем праве единения. Но не клялся, что не попытаюсь соблазнить тебя до свадьбы, а ушёл в тот день, потому что не хотел демонстрировать своё возбуждение всем присутствующим. Ашарашил меня Теаль. Что? Никаких соблазнений, в смысле ничего у вас не выйдет, и отпустите меня уже, повысила я голос. Я могу и поспорить, но лучше давай договоримся. Я сейчас позволю тебе отстраниться, а ты будешь называть меня по имени и на ты. С лукавой улыбкой предложил этот лис, заставляя меня окоменеть. Дело не в том, что Тиалево возмутительно приятно оглаживал меня ладонями. Просто он улыбался, хитро, искушающе и совершенно невозможно. Просто писец. Никого улыбка не меняла так сильно, как этого мужчину. Буквально за мгновение лис преобразился из надменного гада в порочного красавца, от которого сложно отвести взгляд. Отпусти меня, Нетар! Быстро сказала я, быстро беря себя в руки. Тоже мне Аполлон. У меня все мужчины хороши с собой, просто я растерялась, увидев Тиаля таким. Даже досадно, что ты так скоро согласилась. Я хотел поуговаривать тебя, привести неоспоримые доводы. Хитро подмигнув, сказал блондин, чувственно касаясь губами моей коленки. Вы, ты обещал, напомнила я. Обещал. Эхом повторил мужчина, не хотя отстраняясь от меня. Я сразу вскочила со стула, а Тиаль так и остался сидеть на полу, задумчиво меня рассматривая. Ты боишься меня? Почему? Я никогда не причиню тебе вреда. Вполне серьезно произнес оборотень, откидываясь назад на сильные руки. Непривычно было видеть этого надменного мужчину таким домашним и расслабленным. На Тиале были надеты только тонкие пижамные штаны. Длинные белые волосы растрепались, обнажённый торс. Не буду я разглядывать этого раритетного песца. Тогда уходите, вас сюда никто не приглашал. Кстати, как вы попали в комнату? настороженно спросила я. У нас был уговор, Анжелика. Напомнил мне Тиаль, что я снова вернулась к официальному обращению. И всё же, как ты проник сюда, Натар? Лео собирался закрыть меня с помощью магии. Испробовалась я. письнее своё недоумение. Охранную систему в замке настраивал я. Леонель не может что-то противопоставить моему умению владеть силой, Лука ответил блондин, явно рисуясь. Ладно, в образе лисы я скользнул следом за магической тележкой с твоим обедом. Я мог взломать охранку, но тогда Тавиль примчался бы спасать тебя от ужасного оборотня. Тут же выдал более правдоподобный циаль. Так значит, ты в прошлый раз притворялся, когда пришёл ко мне в саду, а потом ещё и разыграл своё неведение. Злосочью в глазах уточнила я. Почему-то обиднее всего было осознать, что белоснежный лапочка-писец всё время был циалем. Нет. Тогда я второй раз за свою жизнь утратил контроль над сущностью. А сегодня использовал знание о том, что к моей второй форме ты более благосклонна, признался блондин. Зачем, для чего это представление, пижамные штаны на голое тело, хотя ещё не ночь? И ты у моих ног, строго спросила я, поёжившись от очередного порыва разгулявшегося ветра. Пошли в комнату, ты простынешь, сказал Тиаль грациозным, текучим движением, поднимаясь на ноги. Ты не ответил. Напомнила я себе не думать о том, что теперь мы наедине с этим мужчиной в моей спальне. Хотелось знать тебя. Увидеть, как это, когда ты смотришь на меня без опасения и насмешки. Что ты ждёшь услышать, считая это жестом отчаяния. Устало произнёс Тиаль, осторожно притягивая меня к себе за предплечья. Нетерн не делал попытки обнять меня, но и не отпускал. Слушай, мы неправильно начали, и это в основном моя вина. Мне столько лет жил с мыслью, что буду всегда одинок. Я ведь даже к Аракулу ходил, когда ещё верил в то что однажды смогу тебя встретить. Но тот сказал, что моей поры ещё нет, и она не родится под светом Д и Н. Я его неверно понял. Решил, что не угоден материсущего, раз она так меня наказала. Когда я увидел тебя, то сначала не поверил, а потом растерялся ввидя твоё нежелание связываться, а потом это письмо. Я должен был понять, что Лена сочтёт тебя угрозой. И попытается избавиться, но не думал, что она зайдет так далеко. Пара для уборотня – это больше, чем жизнь и любовь. Я понимаю, что времени мало, но дай мне шанс, хотя бы призрачную надежду. Сбивчиво попросил гордый мужчина. Прости, но нет. Тебе лучше уйти. Скоро Леонели парни придут. Тихо ответила я. Делаю шаг назад. Сердце обливалось кровью, но я не знала, насколько могу верить словам этого хитреца. Да и вообще, у меня есть лео и близнецы. Получается, что Леена попала в точку со своим лживым письмом. В нашем союзе не было места для этого мужчины. Тиаль отпустил, неловко садясь на кровать. "Понятно", глухо сказал он. "Натарья, если честно, я даже не знаю, какие слова я планировала подобрать для Лиса, но мне не пришлось. Именно этот момент выбрали мои женихи, чтобы вернуться".